Глава 19. Ты способная ученица, произнесла Скарлетт, подойдя ко мне спустя минуту после моего общения с золотом. Это получилось само собой, ответила я, машинально оттянув ошейник на своей шее, к которому я все еще никак не могла привыкнуть. Выходит, ты удачливая. Это хорошо. Ты ведь мне помогаешь, правда? Правда. Тогда можешь сказать, каким будет следующее испытание. «Не стоит меня просить о подобных вещах. Если бы я знала, я бы заранее тебя предупреждала. Я узнаю о задании одновременно с участниками и даже предположить не могу, что будет следующим. Одно могу сказать наверняка. Будь с испытаниями аккуратнее. Даже я не знаю, какие из них отберут у тебя жизнь». Перед ужином нас завели в зал с рингом, И объяснили суть испытания. Нам следовало в честном бою отобрать у золота брелок в виде золотого шарика, который был надет на указательный палец правой руки металла. На задание нам отводилось ровно пять минут. Скорее всего, из-за вчерашней давки, которая несла жизни сразу 20 участников, сегодняшнее задание организаторы решили сделать легким, выделив вышевшим участникам сутки на зализывание ран. Все были уверены в том, что брелок не достанется никому. Поэтому когда во время спарринга с Луной в конце третьей минуты золото вдруг остановил очередной выпад запыхавшейся девушки и просто вручил ей брелок, все буквально пооткрывали рты. И я была уверена в том, что Луна прежде не общалась ни с одним из металлов. Поэтому подобный жест золота удивил даже меня. Можно было бы подумать, будто золото неравнодушен к Луне. если бы он не проявлял к ней очевидную холодность, в отличие от моей персоны. На сей раз мне выпал жребий быть последней участницей, и к моменту, когда я вышла на ринг, никто, кроме Луны, так больше и не заполучил заветные 10 баллов. Также никто особо не пострадал, за исключением пары Тайсентаев, попробовавших воткнуть в золото свои ножи. Когда я встала перед золотом, он улыбнулся мне, чего не позволял себе делать с другими участниками, Я едва уловимо улыбнулась ему в ответ. Как только Скарлетт объявила о начале спарринга, я приняла решение напасть первой. Наша схватка была весьма интересной и состояла лишь из шлепков по рукам друг друга. Золото улыбался, постоянно отбивая мои атаки, и я улыбалась ему в ответ, совершенно забыв о том, что стою на ринге и пытаюсь пройти испытание. Мы откровенно баловались, трескаясь друг от друга кулаками и ладонями, в открытую избегая значительных ударов. «Отдам», только сделая вид, будто отобрала. На третьей минуте быстро прошептал мне на ухо золото и отпрянул, что внезапно заставило меня сконфузиться. Спустя примерно полминуты золото открылся, притворившись, будто случайно ослабил оборону. Я ловко сорвала с его пальца заветный брелок. Мне было зачтено 10 баллов, после чего, бросив свою добычу обратно улыбающемуся золоту, я покинула ринг. Встав на свое место, я не была удивлена тому, что ртуть и свинец снова источают в мою сторону чистую ненависть. Но растерянное выражение лица Франции и новая, более холодная отстраненность платины заставили меня напрячься. Этой ночью дежурила я, позволяя Шарлотте выспаться, так как сама вдоволь отоспалась в медицинском крыле. Я уже начинала бороться с подступающей дремой, когда с другого конца казармы Раздался приглушенный хрип. Не я одна отреагировала на него. Все девушки подскочили со своих кроватей и подбежали к койке-зеклы, от которой исходили жуткие звуки. Когда включился свет, мы смогли рассмотреть лужу крови, в которой лежало обездвиженное тело девушки. Я была уверена в том, что никто из присутствующих не вставал со своей постели и не подходил к койке зэклы, поэтому сильно удивилась, когда увидела в области сердца девушки торчащий нож. Это был тот самый нож, которым пару дней назад она хотела зарезать меня во сне. Всё-таки она это сделала. Вдруг неоднозначно выдала смуглая фрона. «Ты о чем? испуганным тоном поинтересовалась Чеп. Она вместе со своим парнем была Тейсентаем из Кантона-Ф. Его убили при вчерашней давке. Во время ужина она что-то говорила о самоубийстве. Судя по расположению тела Зеклы, девушка специально упала на нож. Подобный метод суицида выглядел жутко, я поспешила отвернуться, чтобы не видеть бордовой лужи крови, в которой окрасился матрас под ее теплым трупом. Что нам с ней делать? Вопрошали голоса за моей спиной, пока я возвращалась в постель. До «Да утра к нам никто не придет, наконец заключила Хлоя. Нам придется оставить все как есть. Спать с трупом на одной кровати? Неожиданно испуганно поинтересовалась Чеп, прежде отличающийся стойкостью. Ты ведь хвасталась своим бесстрашием, — оскалилась Фрона. И потом твоя койка на втором этаже. Ночь была бессонной. По-моему, заснуть в итоге не смог никто, а когда Скарлетт постучала в дверь нашей казармы, все словно с облегчением повскакивали со своих мест. А слабый пол-то у нас, оказывается, с гнильцой. Увидев остывший к утру труп Зеклы, покривила рот бритоголовая, погладив себя по лысине. Будете выставлять этот инцидент за суицид? Что ж, мне плевать. Седьмой день моего кошмара. С каждым часом, проведённым в руднике, я все чаще думаю об Эльфрике и наших совместных вылазках в лес. Как мы ловили рыбу на личинке майского жука, собирали грибы в корзины из лозы, обходили селки. Все это было лишь неделю назад, но уже казалось чем-то нереальным, словно дымкой незабываемого сна. На сегодня нашим заданием было метание ножей. По-моему, самое безумное задание за прошедшее время. Участникам следовало разбиться на тройки посредством жеребьевки и тем же способом решить, кто из троих будет первой мишенью и кто станет второй. Правила были просты. Первый становится у стены, и в него метают ножи. Затем место у стены переходит к метавшему, и в него метает третий член команды. К участникам присоединились и металлы, что позволило организовать 36 команд из трех человек. В стороне от испытаний остались только бари и Радий. Мне досталась карточка с номером 23, что означало, что моими союзниками были люди, которыми выпали номера 22 и 24. Зарегистрировав свой номер у клеймённой женщины, я уже хотела начать поиски своих союзников на это испытание, когда рядом со мной внезапно вырос золото. «У меня номер 22», — широко улыбнулся парень. Я бы на твоем месте так этому не радовалась. Напряглась я, нервно потирая руки. Твоя цифра меньше моей. Значит, в тебя буду метать ножи я. А у меня с этим делом откровенно плохо. Призналась я, решив умолчать о том, что с метанием ножей у меня не просто плохо, а откровенно хреново. Эльфрик пару раз пытался научить меня этому делу, но вскоре признал меня криворукой и прекратил подвергать меня мукам посредством обучения бесполезному навыку коим этот самый навык казался мне в мои четырнадцать лет. Как же я сейчас хотела повернуть время вспять, чтобы умолять эльфрика обучить меня этому искусству. Не переживай, меня невозможно так просто убить. Так что смело можешь вонзить нож мне в сердце, живот или даже в голову. Правда? Что ж, хорошо, вот только нервно сглотнула я. «Я не уверена в том, что выживу после того, как третий участник нашей команды воткнет мне нож в сердце». «Вам необходимо», — громко начала Скарлетт, тем самым приковав к себе внимание участников, «попасть в белые доски, которые будут установлены на ваших товарищах. Цель — поразить три мишени в сумме. Если один участник поразит две цели и второй одну, всем троим достанется по 10 баллов». Если в паре с вами стоит металл, его баллы делятся между людьми, находящимися с ним в команде. Начнем. «Поздравляю, у тебя все шансы заработать 15 баллов», — улыбнулся золото, похлопав меня по плечу. «Боюсь, что это зависит не от меня. Я совершенно не умею метать. Но проблема даже не в этом. Если от моего неумения ты не пострадаешь, тогда от неумения нашего третьего участника наверняка пострадаю я». В меня наверняка воткнут остырье ножа. Главное, чтобы не пробили легкое. Жуткая смерть, по слухам. Нервно начала дышать я. «Расслабься», — нахмурился золото. Все как как-нибудь обойдется. После этих слов наши взгляды обратились к первой тройке участников, в компании которой был свинец. «Я слышала, что у металлов орлиное зрение», — прошептала я. «Судя по тому, что свинец будет третьим, эти парни заработают по 15 баллов. «Ты права насчет орлиного зрения», — сдвинул брови золота. «Вот только я, пожалуй, единственный металл, который настроен положительно по отношению к участникам». Услышав это, я вспомнила прошедшую неделю в руднике и поняла, что золото прав. Он единственный из металлов, кто в открытую решил подружиться и помочь обычному участнику, которым по счастливой случайности оказалась я. Франция тоже была не из негативных персонажей. однако и оказывать помощь ближним она не рвалась. Первый участник встал у стены, прикрепив в районе своего солнечного сплетения небольшую белую дощечку и взяв похожие доски в руки. Расставив руки по сторонам, он крикнул о том, что готов, и его напарник начал метать ножи. Один нож не долетел, второй врезался в стену рукояткой, но третий все же достиг своей цели, попав в дощечку, находящуюся в левой руке парня. Это означало, что свинцу осталось поразить всего две мишени, чтобы принести своей команде победу. Когда следующий парень встал у стены, взяв в руки дощечки и сообщив о том, что он готов, свинец резким движением руки метнул нож и попал прямо в центр шеи участника. Кровь брызнула фонтаном, и парень скончался мгновенно, но его тело, хотя и обмякло, не упало, так и оставшись пригвождённым к стене. А замерла. А уже спустя секунду вдруг поняла, что нахожусь на грани обморока. Пока парни откалывали от передвижной стены и выдвигали новую стену, чтобы остальные участники не пачкались в крови предшественника, я смотрела себе под ноги и пыталась восстановить прерывистое дыхание. Зачем он это сделал? Он ведь мог просто не попасть по мишени, если не хотел помогать. Он нарочно. Следующая тройка, так и не задев ни одной мишени, даже краем ножа, поранила двух своих напарников в руки, буквально заставив друг друга кричать от боли. После плачущих от ран парней пошла тройка, в команде которой состояла ртуть. Первая метала именно она. Сначала она попала в дощечку, которая была прикреплена у солнечного сплетения напарника. Затем в дощечку в его левой руке, а затем вонзила нож в грудь парня по самую рукоять. И снова пришлось уносить труп и менять стену. От происходящего все внутри меня сжалось. Мне хотелось бежать из этого страшного места, сломя голову. Я наверняка бы это сделала, если бы не была уверена в том, что заблужусь в бесконечных, петляющих коридорах своего кошмара. «Не переживай», — обратился ко мне золото, похлопав меня по правому плечу. «Вдруг тот, кто будет в тебя метать, окажется метким?» «Я меткий», — раздался голос слева от меня, И я непроизвольно вздрогнула, увидев рядом с собой платину. «Двадцать четвертый номер!» — продемонстрировал нам свою карточку платина. Округлив глаза, я резко отвела взгляд от роковых цифр, изображенных на карточке металла, и начала прислушиваться к своему останавливающемуся сердцебиению. «На сей раз точно убьёт!» — кричало моё подсознание, пока я наблюдала за тем, как остальные участники калечат друг друга, втыкая ножи в ноги, руки, и даже животы своих напарников. Только Луна, Пилар и Шарлотта, идущие вслед за тройкой ртути, остались невредимыми, так как, по-видимому, условились не добрасывать друг до друга ножи. Они все падали на полпути к цели. Когда наступила очередь нашей тройки, я осознала, что мне осталось жить меньше трех минут, я нервно потянулась за ножом, наблюдая за тем, как золото уверенно шагает к стене. Даже золото, лучший друг платины, Смотрел на своего союзника с холодным отстранением, что вполне могло значить, что мне точно крышка. Не в силах думать ни о чем, кроме собственной смерти, я приблизилась к желтой линии. «Готов!» — весело улыбнулся золото, но его улыбка показалась мне неуместной. Нервно вздохнув, я бросила первый нож и попала рукояткой в стену, в пятнадцати сантиметрах от левой руки золота. Когда второй мой нож порезал правое запястье парня, Я охнула от ужаса. «Всё в порядке», — улыбнулся Золото, заставляя меня прийти в себя. «Точно. Ты ведь не умрёшь, правда?» «В отличие от меня». Нервно сглотнула я, после чего бросила свой третий нож так, чтобы он упал, не долетев до своей цели. Когда Золото принялся снимать свои шеи мишень, висящую на уровне его солнечного сплетения, стоящий рядом со мной платина произнёс, словно в никуда. «Я не собираюсь тебя закалывать». «Главное, замри и не вздумай дёргаться». «Поняла?» Я лишь утвердительно кивнула головой, глядя широко распахнутыми глазами в холодные глаза металла. «Может, и вправду не заколет. «Может быть, все таки Пронеслось у меня в голове, пока я напяливала на свою шею дурацкую мишень, аккуратно располагая белую дощечку в районе своего солнечного сплетения. Тяжело выдохнув, я, наконец, взяла в обе руки по дощечке и замерла, как того и просил платина. Несколько секунд я стояла неподвижно, пока металл, наконец, не спросил. «Готова?» «Да», — пискляво выдавила я, поняв, что забыла предупредить о своей готовности. «Не дергайся", еще раз попросил платина, после чего я словно окаменела. Дальнейшие действия платины происходили для меня словно в замедленной пленке. Вот он берет нож, вот подбрасывает его в воздухе, Вот ловит его за рукоятку и бросает в... меня. Вжик! Нож с огромной скоростью вонзился в дощечку, которую я держала левой рукой, и я интуитивно выпустила ее из руки. «Так же делала ртуть», — кричало мое подсознание. Она тоже убивала только с третьего раза. Платина начал снова целиться, намечая мишень в моей правой руке, но вдруг остановился. «Ты, соберись!» Внезапно по имени обратился ко мне металл. Я давно не слышала своего имени, чего по моей душе вдруг растеклось странное подобие тепла, и невероятными эмоциональными усилиями я всё-таки заставила свою правую руку перестать дрожать. «Хорошо, расслабься», — Все еще целился платина, слегка прищурив левый глаз. «Вжик!» — и нож пробил мишень в моей правой руке насквозь. В следующий раз я не заметила, когда именно платина успел запустить в мою сторону нож. Я все еще пребывала в застывшем состоянии от страха перед только что произошедшим, как вдруг в дощечку, расположенную на уровне моего солнечного сплетения, что-то резко уткнулось, но сделало это с меньшей силой, чем это было с предыдущими мишенями. Две предыдущие мишени были проткнуты ножами насквозь. в то время как мишень на моем животе едва была проткнута более чем на пять миллиметров. все еще находясь в шоковом состоянии, я медленно сняла с себя дощечку и, подобрав ножи на ватных ногах, вернулась к своим напарникам. «Поздравляю, у тебя 30 баллов!» Как-то не очень искренне улыбнулся Золото, явно недовольный присутствием Платина в нашей команде, после чего потряс меня за плечо. «Спасибо». Выдохнула я, посмотрев на платину, и все еще дрожащими руками положила ножи на стол. «Не за что». Встряхнул широкими плечами металл, после чего отправился в сторону Франции. «Ты идешь с большим отрывом от остальных участников?» Более радужно заулыбался Золото после того, как его друг покинул нас. «У тебя уже семьдесят очков?» «Я все еще жива», — неловко улыбнулась я, забыв порадоваться новоприобретённым балом. Смотря в спину Платины, я размышляла о том, почему он меня не прикончил. Единственное нормальное объяснение, которое приходило мне на ум, он не хотел огорчать своего друга. Это было очевидно. Выходит, из-за лояльности золота меня не тронет ни Франция, ни Платина. Весьма выгодное положение. Однако я никак не могла понять, что такого в последние пару дней происходило между золотом и Платиной, что заставляло их относиться друг к другу, с непривычной холодностью.